Она часто видела послания. Она не знала, были то ее мысли или мысли других, или они приходили к ней извне. Возможно, и другие получали послания. К разговору присоединились капитан Джесси и мистер Хок. «Грецкие орехи?» — начал капитан Джесси. «Я большой любитель грецких орехов. На десерт с портвейном они отменно вкусны». И зеленые молочные орехи тоже хороши. Грецкий орех похож на человеческий мозг. Бабушка рассказывала мне, что грецкие орехи используются в деревенских снадобьях. Но это скорее чародейство, чем медицина. А что бы сказал о таком сравнении Эммануэль Свяденборг, мистер Хок? Я имею в виду энцефаломорфность грецкого ореха. Мне не приходилось встречать в его трудах рассуждения о грецких орехах, капитан Джесси, хотя его наследие столь обширно, что где-то, не исключено, может таиться указание об этом. Только с 1749 по 1771 год Сведенборг написал 30 томов богословских работ. «Кстати, мне вспоминается наше ведунье, госпожа Юлиана Норижская. Во время одного откровения она увидела на своей ладони все сущее в виде ореха и услышала слова Бога «Все будет хорошо! Ты сама увидишь, что все будет хорошо!» Госпожа или мать Юлиана Нориджская, 1342-1416, английская монахиня Мистик. В литературные наследие вошла ее работа «Откровение о божественной любви», замечательный по глубине богословской мысли образец среднеанглийской клирикальной литературы. Неофициальный день Святой Юлианы отмечается 13 мая. В этот день, в 1373 году, Юлиане было видение Богородицы и страстей Господних, якобы исцелившей ее от тяжелой болезни. Я думаю, что она увидела в руке мысль одного из ангелов. Ангельская мысль, попав в мир духов и людей, приняла форму ореха. В этом смысле Юлиану можно считать предтечей нашего духовного Колумба. Тот рассказывает, что в мире духов ему довелось увидеть в руке сэра Ганса Слоуна, прекрасную птицу. Ганс Слоун... 1660-1753, английский натуралист и коллекционер. Ему принадлежало богатое собрание книг и старинных рукописей, коллекции растений и раритетов. По смерти Слоуна его библиотека и коллекции послужили основанием для Британского музея, открыт в 1759 году. Эта птица нисколько не отличалась от обыкновенной земной птахи. Однако Сведенборгу было открыто, что это не птица, а не иное, как любовь ангела, и когда любовь иссякла, исчезла и птица. Сам ангел не мог видеть птицу, в облике которой его чувство проникло в мир духов, ибо ангелы видят все сущее в высочайшей форме, то есть в богочеловеке. Сведенборг говорит, что ангелы высочайшего ранга представляются тем, кто приближается к ним снизу человеческими младенцами, однако себе они видятся иначе, ибо их нежные чувства рождаются, когда соединяются в супружеской любви любовь к добру, то есть ангел-отец, и любовь к истине, то есть ангел-мать.